Глава 20. Пальто. «Куда можно повесить пальто?» — спросила Сюзанна Есперсон, снимая тёмное пальто на меховой подкладке и протягивая его Франку Фрюлику. Она огляделась по сторонам. «И куда вы дели вашего хама-начальника?» Фрюлик довольно долго не мог решить, куда одевать тяжёлое пальто. В конце концов он смахнул на пол груду хлама со столика перед диваном и положил пальто туда. «Учтите, я проконсультировалась с адвокатом», — продолжала Сюзанна Есперсон. «Он не позволит так с нами общаться. Вам это даром не пройдет. Помяните мои слова». «Да, конечно», — буркнул Фрелик, который никак не мог найти свой блокнот. «Еще недавно блокнот был у него в руках. Он ведь заглядывал в записи, когда составлял отчет. Но теперь он понятия не имел, куда его засунул». «Я тут навела справки о вашем начальнике», — продолжила Сюзанна. «Оказывается, он вообще не всеобщий любимец. У меня есть связи наверху, и я не стану мириться с его наглостью. Так ему и передайте». «Хорошо», — ответил Фрелик, оглядывая свой стол и стол Гуннер страны, и не находя там блокнота. Сюзанна посмотрелась в зеркало и поправила пояс Натальи. «Мы заберем нашу личную собственность. В конце концов, Карстен много лет занимался магазином. Мы заберем то, что принадлежит нам по праву». «Можете не сомневаться. И не думайте, что ваш деспотичный начальник нас запугал. Вам ясно?» «Конечно», — ответил Фрюлик, потирая нос и бормоча. «Я взял у нее пальто. Помимо всего прочего, мне пришлось взять на работе отгул, отложить важные встречи, но больше такого не повторится. Я навела справки и знаю, что для вызова на допрос требуется предписание суда». Блокнот нашелся под пальто. Едва Фрюлик приподнял подул, как сразу увидел его. «Что, утерла я вам нос?» э, «Садитесь, пожалуйста», — предложил Фрюлик, указывая на единственный стул, не заваленный хламом. «Как я и думала. Ну, ладно, раз уж я, бедняжка, притащилась сюда, то глупо было бы уходить сразу», — вздохнула Сюзанна Есперсон. «Только давайте поскорее», — велела она, скрещивая руки поверх лежащей на коленях сумочки. «Вот именно», — ответил Фрелик. Зазвонил телефон. Э, «Извините меня». — сказал он, подходя к столу Гуннер-страны и снимая трубку. — Кабинет инспектора Гуннер-страны. Разговаривая, он пристально следил за Сюзанной Есперсон. Та долго разглядывала себя в настенном зеркале, поправляя длинные волосы. Затем порылась в сумке, достала помаду, провела ею по губам. — Да, она здесь, — сказал Фрелик. Хорошо, я запомню. Он повесил трубку. Сюзанна села и скорчила гримасу. Сначала Фрелик подумал, что у нее... Тоже тик, как у мужа, но потом сообразил, просто она размазывает помаду. Некоторое время он раздумывал, сколько ей лет, решил, что 35, от 35 до 40, но не старше 40. Она начала полнеть, плечи у нее были покатые, губы тонкие. После того, как она накрасила их красной помадой, они напоминали небрежный яркий мазок на сером фоне. «Ваша свекровь звонила вам среди ночи?» «Ах, боже мой!» — с притворным смирением вздохнула Сюзанна. «Вы, наверное, имеете в виду спутницу моего покойного свекра, Ингрид Фольки Есперсон в девичестве Расмусон? «Да, совершенно верно. Она мне звякнула». Последние слова Сюзанна произнесла, поджав губы. «Видите ли, Ингрид Фольки Есперсон в девичестве Расмусон, не звонит. Она именно что звякает, причем когда ей заблагорассудится. В шесть, в пять, в четыре, три, два часа ночи. И она была так напугана» значит она все же звонила карстон я так напугана скорее приезжай обними меня карстон фюлик хладнокровно наблюдал за ней вы хотите сказать что у нее роман с вашим мужем холодно спросил он да как вы смеете отвечайте на вопрос с нажимым приказал рюлик сюзанна есперсон язвительно ответила нет я не хочу сказать ничего подобного фрюлик решил что не вредно будет некоторое время помолчать Потом он, не спеша, записал ее ответ. Она совершенно несносна и все время пристает, а иногда как будто пыталась застать Карстана одного. Именно поэтому я не разбудила его ночью, когда она звонила. Сюзанна явно вспоминала прежнюю роль, сурово продолжив, но я ни о чем не жалею. «Было ведь половина третьего ночи, порядочные люди в такое время не звонят, даже если не застают мужа в спальне. А мне что прикажете делать, когда Карстен уезжает по делам или задерживается на работе? Обзванивать всех знакомых, а?» Фрюлик посмотрел на сидящую напротив женщину. Ему невольно стало жаль ее мужа. Подумать только, каково ему бедняге каждое утро просыпаться рядом с таким драконом или возвращаться к ней домой после долгого утомительного рабочего дня». «Значит, ваш муж был дома и всю ночь спал», — уточнил он, испытывая сочувствие Карстону. «Да. Есть ли у вас или у вашего мужа ключи от квартиры на улице Томаса Хефтия?» «У Карстона есть», — ответила Сюзанна. «В конце концов, он вырос в том доме». «А у вас запасных ключей нет?» — она покачала головой. Когда Ингрид Есперсон позвонила, вы не стали будить Карстена. Пожалуйста, вспомните, что именно она сказала вам по телефону, если можно дословно. Она сказала, Сюзанна, это я, Ингрид, пожалуйста, попроси Карсона приехать ко мне. Рейдера нет, и я боюсь. Как вам показалось, она действительно была так сильно напугана? Сюзанна встрепенулась, в глазах у нее заплясали отравленные кинжалы. Вы хотите сказать, что она... «Нет», — решительно ответил Фриолик, «ничего я не хочу сказать. Прошу вас, скажите, как вы отреагировали на ее слова?» «Я вышла из себя в половине третьего ночи. Я проспала всего два или три часа, но я помню, что она сказала. Я и сама порядком напугалась». «И что вы ей ответили?» «Сказала, что передам, что она звонила». «И все. Она что-то лепетала о том, что к ним залез взломщик, и все повторяла, как она напугана». Фрюлик терпеливо ждал. Сюзанна вздохнула и продолжила. «Дословно я не помню. Вроде бы она заподозрила, что к ним забрался вор. Правда, я особенно не прислушивалась. Они весь вечер говорили о ворах и кражах. Я имею в виду вечер накануне, когда мы ужинали у них». «Они говорили о кражах?» «Да, вечер прошел ужасно. Такая, знаете, была гнетущая обстановка, разговоры. Обсуждали, какое нежное мясо. Говорили о том, что магазин внизу могут ограбить». «Такая обстановка была отклонением от нормы?» «В каком смысле?» «Ну, у них всегда было так скучно. Или в тот вечер особенно?» «В тот вечер особенно. Ингрид сидела, как на иголках. Обычно она не такая. Рейдер просто дулся, но он всегда дуется». «Что значит «сидела, как на иголках?» Сюзанна задумалась и ответила. «Она опрокинула бокал с вином на скатерть. Была особенно рассеянной и неуклюжей. В общем, нервничала». Фрюлик записал ее ответ. Я еще подумала, что ночной звонок Ингрид, ну, ее слова насчет того, что она боится и к ним, возможно, забрался вор, все одно к одному. Почему? Она вела себя истерично, как будто обрадовалась предлогу среди ночи вытащить Карстена из постели. Я сказала, что его нет дома, и нажала отбой. Хотите сказать, что Ингрид эм, положила глаз на вашего мужа? Ну, нет, этого я не говорила. Насколько я понял, у Ингрид э, лучше отношения с вашим мужем, чем с вами». «Верно, ценное наблюдение. Вот именно. Вы сами так сказали». «И по какой причине они так близки?» «Вы меня спрашиваете?» «О чем разговаривают Ингрид и ваш муж?» «О книгах». «Что вы говорите, о книгах?» «У Карстена талант, он, знаете ли, писатель. Раньше он даже писал для радио и газет. Ну, а Ингрид просто обожает романы. И она вбила себе в голову, что у них есть что-то общее». Фрелик хладнокровно продолжал. «Не заметили ли вы чего-либо необычного в тот вечер, когда ужинали у Рейдера? Нас интересуют другие гости, телефонные звонки и так далее». «Несколько раз кто-то звонил». «Несколько раз?» «Да, подходил Рейдер. Я видела, что он с кем-то разговаривает, но я не подслушиваю чужие разговоры». «Рейдер сам кому-то звонил или звонили ему?» «Понятия не имели. Я видела, как он разговаривал по телефону, вот и все». «Сколько раз он разговаривал?» «Один раз, а, может быть, два или три, я не считала. Но вы наверняка помните, один раз он разговаривал или три». «Больше одного раза. Вот все, что я запомнила». «Отлично», — кивнул Фрелик и, не давая ей продолжить, добавил. «Ингрид звонила вам среди ночи, но она звонила вам и позже, утром». «Да, в половине восьмого, но тогда к телефону подошел Карстен». «О, Господи, жалею, что поехала следом с детьми, они увидели мертвого деда». «Я даже видел вашего мальчика, славный малыш». Сюзанна только хмыкнула. «Вы любили свекра?» «Да», — решительно ответила Сюзанна. «Правда?» «Иногда я помогала ему составлять годовой отчет. Я разбираюсь в бухгалтерии. Я с удовольствием помогала ему, тем более, что для меня это трудности не составляло. Можете говорить, что хотите, но рейдер Фольки Есперсон был порядочным и надежным человеком. Как по-вашему, у него было много врагов?» «У него были и друзья, и враги, я была его другом, а враги...» «Ну да, у него и враги имелись. Правда, я как-то о них не задумывалась. а Лично у меня всегда были с ним прекрасные отношения». «И вы считали его...» — Фрелик задумался, подыскивая нужные слова. «Как вам казалось, ваш свёкор пребывает э, в добром здравии?» Сюзанна наклонилась вперёд и пылко ответила. «Да он бы всех нас пережил, во всяком случае многих. Скажите...» «Имеет ли для вас какой-то смысл число 195?» Сюзанна пожала плечами. «Вам ничего не вспоминается в связи с ним, ни целиком, ни по отдельности. Один девять пять. Может, цифры имели какое-то значение для вашего свекра? Номер счета, размер налога, все что угодно». Сюзанна задумалась, а потом тряхнула головой. «Понятия не имею. Как Рейдер относился к вашему мужу? Отец с сыном были в хороших отношениях?» Фрюлик сразу же пожалел, что задал этот вопрос. Как только он произнес последнее слово, в глазах свидетельницы зажглись подозрительные заговорщические огоньки. «Разумеется», — ответила Сюзанна и добавила, «неужели нельзя поручить дело кому-нибудь поумнее? В конце концов произошло убийство, его необходимо раскрыть». «Спасибо», — Фрюлик встал и протянул ей пальто. «Пока у меня к вам больше вопросов нет».